Письмо 273. Бернарду Шоу. 1910 год. Апреля 15-16. Ясная поляна. Получил вашу пьесу и остроумное письмо. Примечание первое. Пьесу прочел с удовольствием. Сюжет ее мне вполне сочувственен. Ваше замечание о том, что проповедь добра обыкновенно мало действует на людей, и молодые люди считают достоинством все то, что противоречит этой проповеди, совершенно справедливы. Но причина этого явления совсем не та, чтобы такая проповедь была не нужна, но только та, что проповедующие не исполняют того, что проповедуют, то есть лицемерие, тоже не согласен с тем, что вы называете вашей теологией, вы полемизируете в ней с тем, во что уже никто из мыслящих людей нашего времени не верит и не может верить, между тем вы сами как будто признаете Бога, имеющего определенные и понятные вам цели». По-моему, в нашем представлении Бог либо должен вести непрерывную борьбу за совершенствование своих творений, за то, чтобы каждое новое рождение давало лучшего, чем раньше человека, либо же он просто всемогущий сноб. Примечание второе. Об остальном же в вашем рассуждении о Боге и о зле повторяю слова, которые я высказал, как вы пишете, в вашем «человек» и «сверхчеловек» А именно, что вопросы о Боге, о зле и добре, слишком важны для того, чтобы говорить о них шутя. И потому откровенно скажу вам, что заключительные слова вашего письма произвели на меня очень тяжелые впечатления. Предположите, что мир есть только одна из божьих шуток. Разве вы в силу этого меньше старались бы превратить его из дурной шутки в хорошую? Ваш Лев Толстой. Примечание четвертое. Примечание. Первое. Шоу прислал Толстому свою пьесу «Разоблачение Бланка» Поснета. В письме от 14 февраля по новому стилю Шоу отмечал связь своей пьесы с драматургией Толстого. По форме писал он, это очень острая мелодрама, которую можно сыграть в шахтерском поселке перед самой неискушенной аудиторией. Но если можно так выразиться, тот род произведения, который вам удается необыкновенно хорошо – Во всеизвестной мне драматургии ничто не потрясло меня так, как фигура старого солдата в вашей власти тьмы. Меня поразило в этой пьесе, в частности, то, что проповедь благочестивого старого отца, сколько бы ни заключалась в ней правды, не принесла никакой пользы. Она только раздражала его сына и отнимала у него последние остатки собственного достоинства. Но что не удалось благочестивому Доброму отцу удалось старому проходимцу-солдату. В Бланко-Постнете я на свой лад использовал ту золотоносную жилу сценического материала, которую вы первые открыли для современных драматургов. Цитата по книге Т. Л. Мотылева о мировом значении Льва Николаевича Толстого. Москва, 1957 год, страница 547. Примечание второе. Третье. Перевод с английского начитано в тексте письма. И примечание четвертое. Настоящее письмо было написано Толстым по-русски, посланное Черткову, который сделал его английский перевод, отправленный затем Толстому для авторизации. Английский текст письма был переписан Сухотиной и послан Шоу. Конец примечаний. Страница 708-я.